Глава сорок четвёртая Ренат Хасанов очень ревностно охраняет любую информацию о своей дочери. Некоторые его коллеги ни разу её не видели, хотя были вхожи в их дом и бывали на тамошних приёмах. Лаура отчитывалась, стоя передо мной в рабочем кабинете. На столе лежала толстая папка с досье на Кристину Хасанову, которая, по её словам, она раздобыла до того, как Абрамов устроил этот рейд. Я мог узнать обо всём раньше, если бы прислушался к подчинённой и на секунду прекратил увиваться за юбкой Кристины. Но трудности возникли не только из-за фамилии Кристины. Думаю, здесь было что-то ещё. Возможно, информацию о ней прикрывали спецслужбы, ведь она была в сговоре с Абрамовым. Лаура замолчала, а я не мог заставить себя дотронуться до досье. Оно как гремучая змея на столе, от которой просто опасно отводить взгляд. Если верить информации в карточке пациента, Кристина родилась, когда её мать была на седьмом месяце беременности. В детстве девочка часто болела, но у неё были лучшие врачи. В возрасте 12 лет она едва не утонула. Провалилась под лёд. Её спасла Ангелина, нынешняя жена Армана Хасанова. Думаю, именно поэтому они так близки. Отсюда фобия Кристины. Она может купаться только в освещенных бассейнах и избегает открытых водоёмов, где не видит дна. Кристина с детства увлекалась фотографией, рисованием, дизайном. Большую часть времени проводила с братом, который научил её многим несвойственным девочкам вещам. «Например, как обращаться с оружием», произнёс первую за утро фразу, и Лаура кивнула. У Хасановых не самая белоснежная репутация, хотя за последние годы о них почти ничего не слышно. Всё в рамках приличия. Но детство у Кристины было не самое простое. Уверена, она в курсе дел своего брата. Тот по молодости был весьма знаменитой фигурой в некоторых криминальных кругах. «Лаура», — произнёс, перебивая подчинённую, и та замолчала, прекратив рассказ. «Ты уверена, что всё в порядке?» Пристальнее вгляделся в лицо, пытаясь понять, что же в нём не так, но никак не мог понять, что. «Да, в полном», – произнесла и бросила задумчивый взгляд в сторону окна, и до меня дошло. Она была почти не накрашена, ресницы лишь едва тронуты тушью, и на этом всё. Если раньше Лаура старалась выглядеть так, будто только что от стилиста, то сегодняшний её образ не вязался с остальными. Простые синие джинсы, которые она никогда не позволяла носить на службе, обтягивали стройные бёдра, подчёркивая худобу. Чёрный мешковатый свитер скрывал фигуру, но выпирающие ключицы и тонкие запястья говорили о том, что Лаура ещё сильнее похудела, пока была под прикрытием. Она уверяет, что там, где она скрывалась, у неё не было возможности выходить на связь, но отрицает вмешательство людей извне, и уверяет, что ситуация была под полным её контролем. Я велел ей залечь на дно, и она это сделала, хотя я уверен, всё не так просто, как она хочет показать. Ведь её не было на связи почти месяц. «Где ты была?» – произнёс задумчиво, и девушка вздрогнула, подтверждая мою теорию. С ней что-то произошло. «Полагаю, я не вправе рассекречивать своё убежище, чтобы не подставлять вас». «Мне удавалось скрываться от спецслужб, и если ситуация повторится, я вновь воспользуюсь им, потому что оно надёжное». «Ладно, попробую иначе». «Есть ли что-то, о чём я должен знать?» — произнёс, глядя в подёрнутые дымкой напряжённости глаза подчинённой, и та нервно моргнула. «Нет», — отвела взгляд. «Интересно, с каких пор она стала мне врать?» «Я могу идти?» «Может быть, возьмёшь отпуск?» – спросил и потянулся к папке. На Лауру не смотрел, но почувствовал, что напряжение, которое ей владело, лишь усилилось. «Нет, я...» – она прокашлялась. «Всё в порядке, я чувствую себя хорошо. Если вы не против, я приступлю к работе». Кивнул, поднимая взгляд на подчинённую. Она дождалась этого жеста и вышла из кабинета, оставляя после встречи ощущение недосказанности. Надо выяснить, о чём она умалчивает, и пускай я всё ещё безоговорочно ей доверял, меня беспокоило её состояние. Лаура – моя правая рука, человек, который не раз доказывал свою преданность, но что-то в ней изменилось. И это случилось недавно, в тот момент, когда она пропадала. А я был так занят своими проблемами, что не придал значения длительному исчезновению подчинённой. Набрал Эмину. Пробей кредитки Лауры на все её паспорта. Выясни, где она пряталась и с кем. Завтра доложи. Есть. Подчинённый ответил и, замявшись, всё-таки спросил. Едете сегодня, босс. Вам нужно сопровождение? Его вопрос заставил меня задуматься. Нет, без сопровождения. Подгони к офису седан, я поеду отсюда. Сделаю. Я положил трубку и вновь посмотрел на досье. В нём вся жизнь Кристины, начиная с младенчества, а я не был уверен, что хочу знать о ней всё. Правда пугала. Если бы я мог, я повернул бы время вспять и никогда не притронулся бы к ней. Но теперь я могу лишь сожалеть и держать себя в руках. Но как это сделать, если сегодня на моём столе оказалось приглашение в дом Хасановых на приём в честь рождения их новорождённой дочери? Ни надписи, ни уточнения, от кого из них оно. Просто приглашение на моё имя. И это настораживало и интриговало. Возможно, пришло время вскрывать карты».